Глава вторая «Шелки!» Одновременно удивленно и радостно прогремел чей-то голос, и мы снова остановились. «Терва, зачем она тебе?» «Женой сделаю. Шелки в доме сильная семья», торжественно объявил насильчик. «Моей женой станет», тут же заявил Бирн. «Шкура у меня. Куда отнесу, туда Шелки и придет». «Не приду», буркнула, попыталась сползти но сильные руки держали меня крепко и сбежать не вышло. «Такая жена воину подходит. А вы кто?» — рассмеялся мужчина. «Отдай шкуру по-хорошему, и шелки тоже!» «Мы ее поймали!» — не слишком уверенно проговорил Терва, отступая на шаг. «Наша она!» «И как делить будете?» — с усмешкой спросил мужчина. «Отдай мне! Убирная жена есть!» А донок, который ты обещал обряд, селки твои сломает. А может, и еще чего думает. Нет, а то...» Упрямо проговорил Терва, сделав шаг, вдруг охнул, стала седать на землю. Следом раздалась ругань, хлюпающий звук и удовлетворенное хмыканье. Но рассмотреть, что произошло, я не успела, упав на землю, следом за носильщиком. «Да чтоб вас всех...» Выругалась, поднимаясь на ноги, ощутив, как меня повело в сторону из-за головокружения. Но мое тело вновь с неожиданной легкостью взлетело над землей, и передо мной появилось улыбающееся лицо еще одного индивида. «Шелки!» Оскалилась морда довольно страшно, с перекошенным ртом и рваным шрамом на щеке. «Так удобней?» «Угу». Согласно кивнула, лежать на огромных руках гораздо удобней, чем свисать вниз головой, но все же лучше сама ножками, о чем я и сказала. А можно я сама? Нет, шелки на руках в дом вносят. Покачал головой, по-видимому, Атол. Угощают мясом, элим. И все же я настаиваю. Нахмурилась, поерзав, но две огромные клешни стали будто каменные. Я никуда не уйду и вообще. Может, вы мне объясните, где я? В Брекарбурге. Мой дом у рыночной площади, ответил мужчина, продолжая нести меня на руках. Дом у меня большой, теплый, земля есть, овцы, коровы. Замечательно. А Брекарбург где? Прервала мужчину, решив как можно больше разведать, раз мой крик о помощи никого не впечатлил. А открывшийся вид удручал. Я будто провалилась в прошлое, такое далекое-далекое, что меня хватило отчаяния». Небольшой город под защитой замка в западной части Бахон. У нас мирное селение. Мармайер следит за стенами, а друиды проводят ритуалы, чтобы сохранить клан и его земли от войн. Доброе место. Далеко от других селений, но близко к морю, чтобы торговать. Спасибо. Потрясенно пробормотала, невидящая, смотря перед собой. Из всего сказанного мужчины я поняла немного название страны или мира Баахон, Мне незнакомо, а вот друиды с их ритуалами откровенно пугали, да и кланы навевали на странные мысли. «У нас две мельницы и свой свечной завод, а оружейные мастерские — лучшие во всем бахоне», — поделился здоровяк, продолжая с легкостью нести меня к себе домой. Что в такой ситуации делать, я, честно, пока не знала и, наверное, надеялась, что все само собой разрешится, но в крайнем случае дождусь подходящего момента и... Не хотелось, конечно, заниматься членовредительством, но если потребуется, то от всей души. «А Шелке-то кто?» Спросила, должна же я понимать, за что все это счастье. «Ты?» — удивленно ответила то, ласково улыбнувшись. «Самая лучшая жена, хозяйка и мать!» «Ох ты ж, какая на меня ответственность возложена!» Пробормотала, мысленно выругавшись. «И все же, можно поподробнее?» «Обмануть хочешь?» Проговорил догадливый. Будто я ошибся. Нет, всем известно, шелки прекрасны лицом и телом, у них темен глаз и волос, и еще они водятся в море, и один раз в месяц на новую луну снимают с себя шкуру, за которой прячутся от нас и выходят на берег. Но раскрываются, значит, не хотят, чтобы вы их ловили? Так, Запнулся мужчина, взглянув на меня недоуменным взглядом, но уже через секунду широко улыбнулся, продолжив. «Если забрать шкуру морской девы и схоронить у себя в доме, то она никуда не уйдет, только надо хорошо спрятать. Но будь уверена, ты не найдешь». «Морской девой, а эти двое меня в озере выловили, а значит, я не шелки, заявила снова Паёрзов. «Ошибочка вышла». «Подземной рекой прошла, вот в озере тебя и нашли». Спустя пять минут ответил мужчина. «Да». «Аргументы, все же я не шелки, я человек». «Человек?» – согласно кивнул Атол. «Твоих предков изгнали в море за проступки, поэтому вас и тянет на сушу, а шкуры вам даны, чтобы вы смогли выжить в море». «Да не моя эта шкура, я даже понятия не имею, как она выглядит». Взрывела я, попыталась вырваться, но мужчина, недовольно рыкнув, ловким движением перевернул меня и перекинул через плечо. «Привет. Давно не виделись». Помахала рукой земле, стукнув кулаком по пятой точке громилу, но еще стервом я поняла бессмысленность моих действий. «Как зовут и выглядит хоть это животное?» «Шелки?» — Постарел Атол, снисходительно хмыкнул. «Крупное тело, покрытое короткой шерстью, толстая шея, маленькая голова, а лапы плоские. Глаза огромные, темные, грустные. Ловит рыбу, неуклюже на берегу». «Быстрый в воде!» «Красавица прям!» Буркнула, осознавая, что больше ничего не добьюсь, проговорила. «Подними меня, голова кружится!» «Вырываться не будешь?» «Нет!» «Я не хочу тебе сделать больно, ты такая маленькая, моя шелки!» Проговорила то довольно улыбаясь, ловко перевернув меня, снова подхватил на руки, словно ребенка. «Елена!» Сердито поправила, судорожно размышляя, как дальше быть. Женой этого громилы я точно не желаю быть. Шелки Илина, повторила толза, то, зачем-то донув мне в лицо. Отвечать не стала, чуть поерзав, устраиваясь, поудобнее принялась жадностью рассматривать старинные улицы бурга, каменные дома, торговые лавочки, мастерские и изумленных людей. Светлый рыжий волос был у большинства жителей, а вот темных я пока не увидела. Девочки и девушки ходили с распущенными волосами, откинутыми назад. Женщины постарше носили странные упоры из ткани, многократно обернутые вокруг головы. Тоники длиной до земли, красная жилетка, грубые башмаки из кожи, ремень с поясной сумкой и украшения на груди завершали наряд. Мужчины тоже ходили в тониках, вот только длина их была до колена, а под ней штаны, такая же обувь из кожи и ремень, на котором висело оружие. «Слушай, давай я до дома сама дойду, а ты через порог перенесешь». «Сбежишь», — сказал мужчина, еще крепче сжав руки. «Тебя море зовет, рядом оно». «И зачем тебе такая жена, которая сможет сбежать? В заперти держать будешь? А как же за домом смотреть обед ужин, кто готовить будет, да и за детьми присматривать? Шкуру спрячу, не уйдешь», — уверенно заявила то, что даже я на мгновение поверила в это. «Хм, ладно», — задумчиво протянула, надеюсь, что пока этот будет прятать шкуру, мне удастся сбежать. Помощи просить здесь, я так понимаю, бессмысленно. Люди, встречающиеся нам на пути, только лишь таращили глаза, но не подходили. А мой крик о помощи привлек этого бугая, так что еще непонятно, кто был лучше, Серва или Атол. Поэтому буду паенькой, дождусь подходящего момента и бежать, что есть мочи. Как можно дальше от этого кошмара, а лучше назад к озеру, может, нырнув в него, мне удастся вернуться к Галке? «И почему умная мысль так поздно приходит?» — выругалась я, покосившись на блаженно улыбающегося мужчину. От неожиданного громкого рыка испуганно вздрогнула. «Атол, ты нарушил закон!» — раздался грозный рев раненого зверя за нашей спиной, заставив моего носильщика остановиться. Настороженно выглянув из-за плеча посмотреть, кто такой смелый, Я с удивлением взирала на мужчину, который возвышался над серого и бирном минимум на три головы. Он был невероятно высок и прекрасно сложен. Водопад медных волос, широкие плечи. Он был самым необычным, самым красивым мужчиной из всех, что мне встречались. Сильное тело, волевой подбородок, яркие глаза и чувственные губы. Медленно и глубоко вздохнула, пытаясь прогнать непонятные ощущения. «По праву сильнейшего!» — ответил Атол, развернувшись. «Хочешь сразиться?» — насмешливо вскинул бровь мужчина, положив руку на перевязь. «Ой, мамочки, хоть бы меня не на руку не зацепило!» — просипела я, наблюдая за приближением здоровяка. Ивар, прохрипела Атол, прерывисто дыша опустил меня на землю. Зло бросил. «Забирай!» «Нормально! Я была о тебе лучшего мнения!» Усмехнулась, с укором взглянув на бывшего несостоявшегося мужа, ласково улыбнувшись приближающемуся Ивару, рванула вниз по улице.